Глава 3. готова Демон ворвался в комнату без стука. Я лишь вздрогнула от неожиданности, кивнула. Оделась быстро, в порядок себя привела за пять минут. Вещей у меня не было. Вернее, не так. Гардеробная ломилась от обновок. Но считать своим то, на что ты не потратила Ицхерта, медной монетки или нашей копейки, не могла трано окинул меня оценивающим взглядом, судя по выражению лица остался доволен вещи доставят позднее уведомил он на мой удивленный взгляд пояснил ты теперь тыршай ты ян должна соответствовать статусу а ну да грустно подумалось мне на земле богатеи тоже любили одевать домашних питомцев, дорогущие шмотки вымученно улыбнулась Пусть думают, что меня все устраивает. Пока. Пока не найду выхода из сложившейся ситуации. И вообще, я не просила ни о чем таком. Но раз предлагают, стоит ли отказываться?» Вспыхнувший портал перенес нас в Академию. Один миг, и мы на месте. «Да я собиралась дольше». «Твои комнаты», — пояснил Транер. «Осмотрись тут и выходи к Аметистовой башне». Демон шагнул в полыхнувший контур, оставив одну. Что же, в комнате все сверкало чистотой и новизной. Приятная бежево-коричневая расцветка, свежие обои, пахнущая деревом мебель, просторная кровать. В общем-то, все необходимое для вполне комфортного проживания. Огромное окно во всю стену пропускало много света. На широком подоконнике можно было свободно устроиться с книжкой. Для этой цели туда же предусмотрены специальные подушки под спину. Рядом удобный письменный стол, на котором ровной стопкой сложены письменные принадлежности. Причем бумага и самопишущие перья наилучшего качества. Тут же лежала знакомая сумочка, только не серого, а черного цвета. Заглянула внутрь. Там на полках лежали мои старые вещи, а также книги и тетрадки. Привычным движением перекинула ручку сумки через голову. Смежные помещения не удивили наличием просторной гардеробной и отдельного душа. В туалетной комнате обнаружила и чистящий одежду магический шкаф. М. -м, -м в новом статусе определенно есть свои плюсы. Решив не задерживаться, открыла дверь наружу. Из спальни попала в уютную гостиную. Камин, у которого заманчиво расположилась парочка удобных кресел и столик. Одну из стен закрывал наполненный книгами шкаф. Чуть поотдаль – просторный диван с многочисленными подушками. Еще кресла и банкетки. Столько места предполагало большую компанию. Не смогла сдержать печального вздоха. Получится ли когда-нибудь собраться здесь с моим ребятам?» В одном из кресел обнаружился Гарс. При моем появлении он отложил раскрытую на середине книгу и встал. «Доброе утро, Вейра Алена». «Доброе», – удивилась я. «А вы?» «Моя комната рядом», – пояснил охранник. «Желаете выйти?» М «Да, не так я представляла свое появление в академии». Это же не поговорить ни с кем, все шарахаться будут. Можно узнать, а на парах вы рядом со мной сядете. Немного грубо, но подобная опека похожа на паранойю. Нет, я буду за дверью, невозмутимо ответил Гарс. Здесь он протянул мне два листка. Расписание и список литературы. Хозяин распорядился отдать вам. Молча взяла бумаги, бегло просмотрела. Некромагия, нечисть, проклятие, щиты. Неудивительно для факультета смерти. Биология, история, языки, яды, законы, топономика, целительство, боевая магия, физподготовка. Они что издеваются? Решили в одну меня запихнуть знания пяти факультетов. Помимо четырех-пяти пар, ежедневная двухчасовая физподготовка чередуемая с боевой практикой, факультативы. А когда домашнее задание делать? Сон в этой жизни предусмотрен?» Перевела взбешенный взгляд на охранника. Тот, не моргнув глазом, напомнил. «Время. Собрание через две минуты. Стоит поторопиться». Скрипнув зубами, вышла в коридор. Не успела сделать и пару шагов, как нос к носу столкнулась, с вылетевшей из двери напротив Клодой. Я и пикнуть не успела, как между нами вклинился незнакомый мужчина. Перед лицом просвистело лезвие. В последний момент меня резко дернули за шкирку и задвинули за спину. Реакция у Гарса отменная. «Килис, нет!» Окрик Клоды остановил мужчин, успевших сцепиться в смертельной схватке. Они настороженно замерли, не сводя друг с друга к цепке взглядов. «Это Алена Суворова, моя однокурсница», — пояснила девушка. «Вейра Алена Суворова, Тершатый Ян», — поправил Гарс. «Подопечна Иерите, Вейра Транера Тершатый Яна». «Даже так?» — удивленно протянула Дроу. Фиолетовые глаза сузились, придирчиво рассматриваемую скромную особу. «Гарс – это Клода Харас представила я подругу. Ее спутник мне не знаком. «Клода – это мой телохранитель Гарс». «Килис» – назвала своего защитника девушка, не удостоив моего охранника даже взгляда. Мужчины обменялись едва заметными кивками и понимающе переглянулись. «Эрите, значит», – процедила Клода. «Кто бы мог подумать». Я почувствовал волну злости и ревности, опутавшую меня плотным коконом. Поспешно выставила ментальный щит, который приглушил чужие эмоции. Раньше такой несдержанности от Дроу не замечала. Или это последствия инициации, увеличившие силу девушки. Надо будет узнать у Транера, каким именно даром обладает Харас. Сделал для себя пометку. На собрание успели в последний момент. Транер осчастливил меня злющим взглядом и сделал знак подойти к трибуне преподавателей. Гарс, ловко маневрируя в толпе адептов, провел меня к демону. Подли него, по левую руку, стоял ферт Меоран. Парень, сохраняя невозмутимое выражение лица, все же сумел улыбнуться кончиками губ и подмигнуть. От этого потеплело на душе. Что-то внутри меня будто узнало бывшего некроманта. Приняло как своего. Я несказанно удивилась такому ощущению. Тем временем Транер начал приветственную речь. Он выразил соболезнования по поводу недавних трагических событий. Тактично обрисовал понимание того, что некоторые семьи в связи с военным положением в стране отозвали своих отпрысков из академии. Также похвалил смелость и благородство тех, кто не спасовал и готов учиться дальше, чтобы однажды встать на защиту Артана. В свою очередь он, Транер Тершайтыян, на посту ректора, обязался обеспечить защиту адептов и сделать из каждого настоящего марга. «Что?» – смысл сказанного дошел не сразу. «Транер, ректор, у меня челюсть отвисла». Тут же пришло понимание того, что насторожило еще с утра – камзол. К традиционному черному прибавилась аметистовая отделка швов и вставок на карманах и лацкана, да еще кулон дифрайма, который запомнился с первого дня в академии, когда теперь уже бывший ректор пытался взломать мою память. Неужели нельзя было предупредить или специально хотел огорошить, чтобы отвлечь... А от чего собственно? Огляделась по сторонам. На полукруглой трибуне разместились преподаватели. Большинство из них я уже знала. На широком дворе стройными рядами стояли адепты. Цвета мантии четко делили площадку на секции. В центре ярко-красным пятном смотрелись боевики. Справа от них голубое море менталов и узкая черная полоса некромантов. Слева золотисто-коричневые ряды практиков и зеленый лес целителей. Лица учеников были серьезными. В некоторых взглядах читалась откровенная ненависть, злость, в других более отчаяние. Но у всех решимость бороться с врагом, чего бы это ни стоило. Случайно повернувшись вправо, столкнулась с пристальным серым взглядом. Греем обрадовалась старому знакомому, Но тот отвернулся, как только понял, что замечен. Почему? Пренебрежение Сероглазого задело. Настроение ухнуло вниз. Знает ведь, что новый статус даром не нужен. Неужели из-за этого больше не будет общаться? Задумавшись, пропустила всё, что еще говорил Транер. Только загалдевшая толпа адептов, ринувшаяся по аудиториям, выдернула из тягостного состояния. Да еще Гарс, тронув за плечо, напомнил, что пора и мне идти на занятия. «Встретимся за обедом». Ферт на секунду стиснул в объятиях и помчался прочь. На его запястье мелькнул знакомый символ. Он тоже принес клятву Транеру. Сколыхнула меня догадка. В какой-то степени мы связаны одним ритуалом. Можно ли объяснить интуитивное узнавание тем, что в боевике есть частичка демонической крови. Очень даже может быть. Первой парой стояли основы некромантии. Раньше этот предмет вел Транер. В должности ректора Академии демона ставил за собой лишь практические занятия у старшекурсников и курс боевой некромагии. Найдя нужную аудиторию, поняла, что пара ведется не только у некромантов, но и у боевиков. Адепты дружно замолчали при моем появлении. «Привет!» – поздоровалась я, рассматривая тех, с кем придется учиться. Некроманты сидели поодиночке, выбрав затемненную часть помещения. Трое парней и Клода. Каждый занял отдельный стол и демонстративно игнорировал окружающих. На мой вопросительный взгляд, Дроу только пожала плечами. «Боевиков было на порядок больше. Я насчитала четырнадцать ребят и пятерых девчонок. В одной из них узнала корни. Обрадовавшись, подруге направилась к ней. Но стоило сесть рядом, как она, одарив ненавидящим взглядом, собрала вещи и пересела на свободное место к одному из парней в красной мантии. Сидевшие поблизости адепты также отсели» образовав вокруг меня пустое пространство. Только вошедший преподаватель спас от надвигающейся истерики. «За что? Почему? Что я им сделала?» Бились мысли, пока я кусаю губы, чтобы не разрыдаться, поднялась приветствие учителя. «Лэрай Дистрелам» – представился мужчина. С сегодняшнего дня декан факультета смерти». «Еще один демон». Машинально отметила я, заметив огненные искорки в зрачках. На фоне расстроенных чувств и обиды от непонимания совершенно спокойно восприняла еще одного красавца. Пепельный блондин с бронзовой кожей и пронзительными синими глазами смотрелся не менее экзотично, чем смуглый черноволосый транер. Всю пару я только и делала, что механически записывала начитываемый материал даже не пытаясь вникнуть в смысл. Корни ни разу даже не посмотрела в мою сторону, а боевики испепеляли взглядами, защищая свою подругу. Я физически чувствовала неприязнь. Пришлось усилить ментальный щит. И, кажется, это не ускользнуло от преподавателя, потому что демон бросил на меня удивленный взгляд и попытался мягко считать мысли на что я ответила плотным металлическим куполом, укрывшим мою персону с головы до пят. Сверкнувшие алым зрачки подтвердили действенность моих методов. «Суворова, задержитесь!» – последовала ожидаемая просьба после окончания урока. Пока адепты выходили из аудитории, кидая на меня злорадствующие взгляды, я нервно складывала письменные принадлежности в сумку. Оставшись наедине, вопросительно посмотрела на мужчину. Хотел похвалить за отличное овладение ментальными щитами первой и второй степени. Начал разговор дистрелом. Но ставить боевую защиту против преподавателя это все равно что дразнить ура свежим мясом. Опасно и может иметь последствия. Осчитывать мысли адептов это нормально? Смело посмотрела на демона. «Суворова!» – процедил некромант, сокращая между ними расстояние. «Не стоит начинать наше общение с конфликта. Некромантия – сложная наука и требует полного подчинения учителю. Любое неповиновение может стоить жизни». Я не ответила, раздумывая, «Чего этот блондинистый демон от меня хочет?» Не может быть, чтобы он не знал, кто мой покровитель, да и метки видеть должен. Мне пора идти на следующую пару», – устало сообщила я, и, обогнув мужчину, направилась к выходу. «Я вас не отпускал», – рыкнул стрелом, а в двери щелкнул замок. «Неужели запер?» – подергала за ручку и убедилась в этом. С усмешкой развернулась. «Что он хочет этим доказать?» «Интересно, как скоро сюда ворвется Транер?» И Гарс чего-то молчит. «Что вам от меня нужно?» «Защит готова извиниться». Пошла я на попятную. «Конфликт с преподавателем по ведущей специальности мне не нужен. Что касается учебы, буду следовать общим правилам. Но есть вещи, которые не позволю делать никому. Ставите мне условия». Демон вновь приблизился и даже обошел вокруг, будто принюхивать к чему-то чего он я вроде душ с утра принимала на всякий случай перешла на магическое зрение защита помещения по всему периметру искрила красными сполохами только на двери змеилось голубоватое свечение золотисто черным контуром ули рай марк земли и воздуха. «Плюс некромантия», — определила я. «А заклятие похоже на обычное запирающее. Но если ударить по нему, есть риск повредить основное». Транер не обрадуется. А вот меня демон постоянно атаковал на предмет считывания мыслей. «Гад!» — бросила на блондина испепеляющий взгляд и потерялась в синеве. Мягкий, обволакивающий голос убеждал снять защиту и впустить его. Обещал, что все будет хорошо. Звал, завораживал. Происходящее вокруг стало вдруг неважным и каким-то тихим. Как сквозь толщу воды слышались гухие удары, шум. Но я тонула в бездонных омутах, расслаблялась и уже сняла все щиты, когда меня резким ударом свалило с ног. Сквозь вспыхнувшую рамку портала провалилась темнота.